А вот ты мне обещала сказать, кто этот дяденька, которого ты так напугал сегодня в кафе? тут же спросила Ольга, вспомнив об этом загадочном господине. О, да, действительно, чуть не забыл, похватился Диего. Ваше величество, а ну-ка подумайте, кому никому из нас не нужен случайно квалифицированный палач химской школы. Откуда я знаю? Немедленно отозвался Орландо. Это на Думе министров спрашивают. Он палач — изумленно выдохнула Ольга, пытаясь совместить милого дядечку с его зловещей профессией. — Полагаю, хинская школа заинтересует Фавиуса, — невозмутимо изрек Шеллард, — но ему непременно потребуются рекомендации. — Чем ему моя спина не рекомендация? Он же видел. — Так это тот самый палач? — усмехнулся его величество, не обращая внимания на слушателей, потерявших дар речи. — С которым ты пил? — Ну да. — Да. Сомневаюсь, что Флавиус потерпит в своем с её ведомством пьянки заключёнными, но всё же спрошу. А о чего вы все так удивлены, это и ты никому кроме меня не рассказывал? Да я бы и вам не рассказал, если бы вы не пристали с вопросами в такой момент. Арландо извлёк ещё один косяк для борьбы со стрессом и наконец нашёл силы высказаться. Ольга, 5 минут назад ты спрашивала, не кажется ли мне, что Кантер с Витой? Похоже, я определился с ответом. «Трепло!» — процедил сквозь зубы святой, дожевывая сигару. «Ты бы лучше определился с датой своей свадьбы. Вся сторона уж, которую луну на стреме. Дамы из корсетов выпрыгивают, благородную девицу родителей замуж не пускают, твоего королевского слова ждут, а ты...» «А что я?» — обиделся Плакса. «Я давно уже объявил, что у меня есть невеста. Если у некоторых хватает дури еще на что-то надеяться, то я-то в чем виноват? Свадьба будет, когда нагад растет». Эльвира хочет, чтобы всё было как у порядочных людей. А под это определение не подходят жених и левитирующий на одной ноге. Чем приставать к нашим величествам со всякими глупостями, лучше бы съездил, донавёл да порядок в своих скудных владениях. А что там не в порядке, даже не знаешь. То же мне, кабальера. В ваших краях орудуют разбойники, а база у них в аварийной тебе деревне. Там же никакой власти нет. Кто что хочет, то и делает. пока сеньор за границами прохлаждается. «Твои соседи мне строчат душераздирающие жалобы на произвол и беспредел и настоятельно просят, чтобы им позволили самим навести порядок. Ты сам должен понимать, что получается, когда хозяин не является в своей земле, а порядок там наводят соседи». «Да я думал, там папа хозяйничает», — пожал плечами Диего. «Ладно, раз такое дело, съезжу. Вот только получу от гномов свой заказ и поеду». туда телепорт как-то можно организовать? У меня через день репетиции, на лошади раскатывать-то некогда, а отпрашиваться у Карлоса как-то неловко. Я тебе должен ещё и телепорт организовывать? Ещё пуще разобиделся у куриной монарх. Твои владения твои проблемы. Сам и поищи себе телепорт. Извини, Кантер, подолголо шел арт третий. Ты что, собрался ехать туда один? Если его величество ожидал хоть немного поколебать спокойную уверенность неосмотрительного мистролица, то он ошибся. Диего одарил заботливого короля мрачноватой недодоброй ухмылкой и всё так же спокойно сообщил: "Я всегда работал один. Хоть бы поинтересовался, сколько их там? Патронов к моему заказу прилагается 100 штук. Не думаю, что мишеней будет больше. К тому же, плакса всё равно не знает, сколько их, так что спрашивать у него бесполезно". Всё же я бы тебе посоветовала разыскать твоих давних приятелей, великолепную семёрку. Не унимался король, а они как раз сейчас по мистрали работают. О разборке с бандами самый традиционный подвиг, ребята с радостью согласятся. Заодно и у тебя будет повод достойный их отблагодарить. Если я не ошибаюсь, ты бы этого очень хотел. Герои ни почём не возьмутся товарища платой за лечение, а тебе неловко оставаться неблагодарным. Вот тебе и выход позови их на подмогу. Это как? Не поняла Ольга. «Герои отличаются от наемников тем, что никогда не договариваются об оплате своих услуг», – охотно пояснил Шелар. «Предполагается, что они помогают людям бескорыстно, и это отчасти верно. Герои никогда не требуют вознаграждения. Однако по неписанным правилам вежливости их принято благодарить в меру состоятельности и щедрости нанимателя. Вот на это я к Антару и намекаю – пригласить господ на небольшой подвиг и затем достойно отплатить за все вместе». — На розыске бескорыстных героев у меня тоже нет времени, — еще больше помрачнел Диего. — Хотя я действительно был бы рад их чем-то отблагодарить, и повод вы присоветовали подходящий. — Да ты только слух пусти, они сами тебя найдут. Кстати, проблему с телепортом они тебе тоже помогут решить. — Ладно, там посмотрим. Все равно мне еще заказа ждать. — Ты супермен, ну-то и си они строй... Не удержалась Ольга, на миг представив себе, что этот самоуверенный нахал действительно попрётся в одиночку и опять сгинет без вести, на этот раз окончательно. Не хватало, чтобы ты там подставился под пулю и и сорвал нам премьеру.